Я стану воздухом и солнцем. Любовь к тебе, как жажда жизни, Ты словно луч сквозь облака, Я на века твоя отныне, Ты для меня, как жар огня. Ты та звезда, что светит ярче, Чем миллион других вокруг, Ты тот оазис, что в пустыне Цветет среди песчаных вьюг. И если вдруг судьба разложит Пасьянс, где нет с тобой меня, Я стану воздухом и солнцем и растворюсь возле тебя.